глава восемьдесят1 болезненная истина Трис. стоило словам прозвучать в тишине комнаты в которой даже звук падающей капли показался бы громким и напряжение вокруг возросло а может мне просто так показалось и бы я безумно волновалась Тристерия. отстранился от меня мужчина а его глаза заслезились резко вздохнув и потеряв двумя пальцами переносицу король взял себя в руки и ласково улыбнулся прости не такой встречи ты наверное ждала «Не такой?» — странное утверждение. Я привыкла, что мать меня игнорирует, привыкла чувствовать себя чужой в собственном доме. Истера никогда не проявляла ко мне ласки и заботы. По сути, даже растили меня ведьмы кованые, и это казалось нормой. А теперь едва знакомый для меня человек стоит и с трудом сдерживает слёзы облегчения лишь потому, что я осталась жива. Что я чувствовала? Сама хотела разрыдаться. Ноги стали ватными, и я не решалась сказать ни слова, так как знала, что голос подведёт. Кажется, король понял моё состояние, так как молча потянул за руку к потёртому дивану, усаживая меня на мягкие подушки. «Думаю, нам нужно о многом поговорить», напряжённо произнёс он. «Мальчики!» — кашлянула свекровь. «Давайте оставим его величество с дочкой». «Диана, прекрати!» Тут же оборвал её отец. «Тейну и Дориану тоже не помешало бы разобраться. Кстати, молодые люди, вы замечательно справились. Я горд называть вас сыновьями». «Ваше величество!» Прочистил горло мой муж, явно нервничая. «Я не думаю, что заслуживаю». «Не начинай», — отмахнулся монарх. «Ты защитил мою дочь, встал на её сторону, отказавшись от прежней жизни. Это о многом говорит. Так что давай без лишней скромности. Тем более мы теперь одна семья. Итак, если с робкими попытками отказаться от моей благодарности покончено, я бы хотел обсудить более сложную тему». «Истера», — прошептала я одними губами. «Как?» Как вышло, что король без тальта связался с верховной ведьмой Кована? «Ну, для начала», — перевёл он взгляд на матушку Тейна, и та одобрительно кивнула. «В то время верховной была вовсе не твоя мать, а Диана». «Что?» — ахнула я, резко оборачиваясь к женщине, которая расслабленно устроилась на подлокотнике кресла, положив руку на плечо сына. «Вы? Вы ведьма?» «Была когда-то. Сейчас меня сложно назвать таковой», — замялась она, вздыхая. «Но я не сожалею». «Ты знал?» — перевела я ошеломлённый взгляд на мужа. В ответ он сдержанно кивнул. «Узнал, когда ты была в темнице. Мама помогла нам устроить фокус с дымовой завесой и распыляющимся снотворным. То-то я гадала, откуда они узнали тонкости, знакомые только ведьмам». «В общем», — начал мужчина свой рассказ, переводя внимание на волнующую всех тему. «Мы познакомились чуть больше 30 лет назад. Я был молод. Мой друг и советник поддерживал меня во всём, А после того, как моя жена скончалась, он вздохнул с грустью, взглянув на Дориана. Астер пытался вернуть мне вкус к жизни. Он часто вытягивал меня из дворца, и мы прогуливались по улицам в одеянии простого Люда. В одной из таких вылазок встретили Диану и Эстеру. Они, мы были подругами, сёстрами по духу, добавила свекровь, и я поёжилась от мысли, насколько они разные. Астер с первого взгляда влюбился в свою будущую жену. Помнится, прошло совсем немного времени, прежде чем они сыграли свадьбу, а там и Тейн родился. Да, это было быстро. С тенью печали на лице улыбнулась Диана. Я с самого начала знала, что Астр — моя судьба. Что тут говорить? Моё сердце тоже не осталось равнодушным. В Эстеру было сложно не влюбиться. Хоть первое время я и сопротивлялся, считая, что предаю жену. Вздохнул отец и, поймав мою руку, сжал в больших ладонях. Девочка моя, внешне ты очень похожа на мать. В ответ на его слова я вздрогнула. Мне было неприятно его сравнение, и родитель сразу это понял. «Тристерия, в этом нет ничего плохого. Твоя мать красива. Главное, что душа у тебя совершенно иная, чистая. У меня глаза зелёные», — прошептала я. «И у меня», — тепло улыбнулся мужчина, возвращаясь к своему рассказу, мгновенно помрачнев. Время шло. На меня давили и постоянно твердили о том, что следует найти новую королеву. А я, словно одержимый, желал лишь Эстеру. Она была из народа, и у меня не было права заявить о ней, как о новой правительнице, но я не хотел сдаваться. Для начала предложил ей стать единственной фавориткой. Знаю, это не лучшее, к чему стремится женщина, но я отчаянно искал способ заключить с ней брак. Что тут говорить? Моё сердце страдало. Я любил твою мать и хотел её видеть равной себе. И способ был, но она категорически не желала пользоваться им. Мы все застыли в ожидании, боясь потревожить рассказчика, Вот только он не спешил продолжать, проваливаясь в воспоминания. «Ваша...» «Папа, какой способ?» — прошептала я, подсаживаясь поближе. Я хотел от неё дитя. И как раз рождение ребёнка повышало её значимость в обществе. Мы бы сыграли свадьбу, подкрепляя её положение рождением ребёнка. Но твоя мать категорически отметала эту мысль, произнёс король, переводя взгляд на Диану. «Я объясню. Не знаю, рассказывали ли тебе это или нет, Тристерия. У ведьм редко рождаются мальчики. Всё же природа устроила так, что связь с природой передаётся по женской линии — от матери к дочери. И в момент рождения мать отдаёт большую часть магии девочке — своей наследнице. «Мама не хотела терять силы», — осознавая горькую истину, прошептала я, переводя взгляд с Дианы на отца, которые одновременно кивнули. Дориан и Тейн сидели совершенно неподвижно, не привлекая к себе внимания. Они впитывали каждое слово, сказанное родителями, пытаясь понять, что же задумала Эстера. «Всё верно. Но в один прекрасный день мы с Эстерой узнали, что ждём тебя. Я был счастлив, а вот она пребывала в ярости». На этих словах мужчина затих, будто не решаясь продолжить. Желваки на его лице нервно заходили, а кожа побледнела. «Она собиралась избавиться от тебя, но я не мог этого допустить. Возможно, моё решение было эгоистичным. Я запер твою мать в покоях и лишил её возможности для побега. Мысль, что она убьёт тебя, сводила меня с ума. Я знал, что она меня возненавидит, и намеревался её отпустить, как только ты появишься на свет. Но шло время, и Эстера притихла. Я думала, она смирилась, почувствовала себя матерью и была готова разделить со мной счастье от твоего рождения. Но у меня задрожали руки, а голос надломился. Но оказалось, что был ритуал, позволяющий вернуть её магию. Достаточно в первые сутки лишить жизни неокрепшую жизнь, впитавшую в себя силу ведьмы». «Она хотела убить меня?» ахнула я, не веря своим ушам. «Истера чуть не сделала это», вместо отца ответила Диана. «Я вырвала нож за секунду до того, до того, как она бы добилась своего».